Глава 17. Голос из воздуха. Ты в это веришь? спросил я Кеннеди, когда голоса затихли, оставив нас с ощущением, что кто-то вышел из комнаты, в которой мы находились. Крейг пожал плечами и ничего не сказал. Казалось, он был недоволен результатом услышанного. Мы просто оставим этот вокофон включенным», — решил он. Он может нам пригодиться еще некоторое время. А теперь, я думаю, нам лучше вернуться в лабораторию. Дела должны двигаться дальше. На обратном пути он позвонил Нортону и попросил его встретиться с нами, и через несколько минут после нашего прибытия в лабораторию археолог тоже явился туда. Кеннеди, не теряя времени, перешел прямо к делу, и Аллан, как мне показалось, был готов к тому, что ему скажут. "Ну?" воскликнул Крейк. "Ты все таки сделал это?" Я знаю, о чём ты собираешься спросить, ответил Нортон. Ты хочешь спросить меня, почему я так поступил? И я собираюсь рассказать тебе. После того, как мы с тобой в последний раз разговаривали, я долго думал об этом. И чем больше я думал, тем более постыдным мне казалось, что такую девушку, как она, хотят сделать жертвой её чувств. Дело было не столько в том, что я хотел отомстить Уитни Локвудом за то, что они сделали со мной, Я бы поступил так же, если бы вместо Локвода с ее сердцем играл Демоше. Я боялся, что никто не скажет ей правду, пока не станет слишком поздно, а она слишком хороша, чтобы разориться и позволить паре спекулянтов растратить впустую ее состояние. Очень хорошо, сказал Крейк. Я принимаю твои аргументы. Но чего ты ожидал этим добиться? Ну, Положить этому конец, естественно. И ты думаешь, она может поверить тому, что ты ей сказал? Это было бы естественно для такой экзальтированной девушки. Возможно, сразу она мне не поверила, но я предполагал, что она придет к тебе, и как видно, она это сделала, раз уж ты знаешь об этом. Дальше всего лишь вопрос времени. Возможно, это было сильное средство, но и болезнь была критической. Предположим, возразил Крейк, что в конце концов Локвуд сказал ей, что он был там в музее, но что он не брал кинжал. И предположим, что она в это поверила. Что тогда? Нортон быстро поднял глаза. Он сказал ей это? Я предполагаю, что он это сделал, повторил Крейк отказываясь дать ему возможность узнать, каким образом он мог выяснить подробности объяснения Честера. Тогда придется признать, что он намного умнее, чем я думал, ответил Аллан. Ладно, теперь дело сделано, и этого не изменить. Ты что-нибудь выяснил насчет Демоше и его матери? Не очень много, должен признать. Конечно, ты знаешь, что я по понятным причинам не в ладах с ними. Но я побывал в Принц Эдвард Альберт и думаю, теперь в курсе почти всего, чем они занимаются. Альфонса, кажется, хандрит. Его здешние профессора говорят мне, что последние несколько дней он пренебрегает занятиями и грустит. Синьора и Уитни похоже, дружны, как всегда. Я должен сказать, их отношения развиваются быстрыми темпами, и по нему это заметно. Я многозначительно взглянул на Кеннеди, но тот ничем не выдал, что уже обнаружил причину этого. Очевидно, он еще не был готов сообщить об этом в открытую и ожидал дальнейшего развития событий с отравленными сигаретами. Зазвонил телефон, и Крейк снял трубку. "Да, это Кеннеди", ответил он. "О, здравствуйте, Локвуд. Что? Вы весь день пытались до меня дозвониться? Я только что вошел». Почему же? Да, мы можем увидеться примерно через полчаса. Думаю, мне лучше убраться отсюда, сказал Нортон с горьким смешком, когда Кеннеди повесил трубку. Уже было совершенно достаточно преступлений, лучше не добавлять к ним еще одно убийство. Продолжай следить за обоими Демаше, попросил его Крейк, когда он направился к двери. Да, кивнул Алан. Пусть потерпят, особенно Альфонса. Хотя у них горячая кровь, никогда не знаешь, как они себя поведут. Я мог бы надеяться, что Локвуд забудет, что я сделал, но Демошэ никогда. Не могу сказать, что я хотел бы оказаться на его месте, ибо то, что он сказал, несомненно было правдой, хотя грозящая ему опасность могла быть смягчена тем фактом, что кинжала в музее больше не было. Тем не менее, если бы Нортон вообще не поехал в Перу, размышлял я, у местных жителей не возникло бы и желания отомстить ему. Локвуд был более чем расторопен. Я ожидал, что он примчится в лабораторию как можно скорее, чтобы во всем разобраться, но вместо этого он вошел с таким видом, словно вообще ничего не произошло. Нет смысла стесняться в выражениях, Кеннеди, начал он, Вы знаете, что я знаю, что произошло. Этот негодяй Нортон сказал Инес, что вы сделали отпечатки обуви кого-то, кто был в музее в ночь ограбления, и что эти отпечатки соответствуют моим. В связи с этим признаюсь, что да, на самом деле, Кеннеди, я был там. Я был там, чтобы забрать кинжал, но прежде, чем я смог его взять, это должно быть сделал кто-то другой кинжала не было на месте. Мне хотелось верить Локвуду. Что же касается Крейга, то он ничего не сказал. Затем, когда у меня появился шанс сбежать той ночью, продолжил Честер. Я пошел к Мендосе. Остальное вы знаете. Вы сказали об этом Энез, спросил Кеннеди, по-прежнему скрывая, что ему и так уже это известно. Да, и я думаю, что она мне верит, хотя точно сказать не могу. Дела с ней идут напряженно. На это потребуется время. Я не из тех, кто может заставить девушку сделать то, чего она не желает. Дайте мне взглянуть на отпечатки. Крейк передал ему лист бумаги с его следами. Молодой человек долго и пристально смотрел на них, а затем вернул Кеннеди проклятые улики против себя. Я знаю, что уничтожать их было бы бесполезно, заметил он. Во-первых, это изобличило бы меня, а во-вторых, я предполагаю, что у вас есть копии. Мой друг вежливо улыбнулся. Но я могу вам сказать, воскликнул Честер, с грохотом обрушивая кулак на лабораторный стол, что прежде чем я потеряю эту девушку, кто-нибудь заплатит мне за это, и при этом Не будет допущено никаких ошибок. Хмурое выражение его лица и угрожающий взгляд показывали, что сейчас, прислонившись спиной к стене, он не блефовал. Казалось, визит к нам не особо удовлетворил его, и на самом деле, он, я думаю, пришел сюда скорее из бравады, чем по какой-то другой причине. Локвуд едва успел уйти, как Кеннеди достал университетское расписание занятий и провел по нему пальцем. Альфонса должен сейчас быть на лекции в горной школе, сказал он наконец, складывая расписание. Я бы хотел, чтобы ты сходил посмотреть, там ли он, и если там, попросил его пройти в лабораторию. Лекция шла полным ходом, но когда я заглянул в аудиторию, мне сразу стало ясно, что Демуше там нет. Нортон был прав. Молодой человек пренебрегал своей учебой. Очевидно, неоднократные отказы Инес устроили в его душе настоящий хаос. Не было его и в отеле, как мы выяснили, позвонив туда. Оставалось только одно место, где, как я думал, он мог быть скорее всего квартира Инес. По-видимому, та же самая идея пришла в голову и Кеннеди, потому что он предложил вернуться на наш наблюдательный пункт в соседнем доме. Весь остаток дня мы слушали, что происходит у Мендосы через вакофон, но не выяснили ничего интересного. Время от времени мы включали прибор, но без особого успеха. Затем мы решили слушать по очереди: один слушал, в то время как другой обедал. Уже немного стемнело, когда мы услышали, как Энес в полголоса разговаривает с Хуанитой. Потом послышался звонок в двери ее квартиры. Если это ко мне, сказала Миндоса. Скажи им, что я только что ушла, я сейчас не в том состоянии, чтобы с кем-то видеться. Дверь открылась, и голос, который мы не смогли узнать, спросила Синьерите. Мгновение спустя Хуанита вернулась и попросила посетителя подождать несколько минут. И внезапно мы осознали, что в квартиру вошел еще один человек. Мы услышали шепот. Верный маленький вокафон донес его до нас. «Все в порядке прошептал один из новых визитёров голосом, в котором, как мне показалось, было что-то знакомое, но замаскированное до неузнаваемости. Да, она выйдет через минуту, ответил второй голос. А теперь вспомни, что я тебе говорил. Если эта штука сработает, ты получишь ещё пятьдесят долларов. Я лучше надену эту маску. А чёрт возьми. Разрез порван. Ладно, сойдёт. Я спрячусь здесь, как только мы ее услышим. Это довольно мило. Частная скорая помощь там внизу. Ты сказал лифтеру, что она внезапно заболела. Значит, все улажено. У меня есть вещество амилнитрит. Оно сработает как выстрел, но нам придется действовать быстро. Оно вырубит ее всего на несколько минут. Маска порвана, и я боюсь, что кто-нибудь меня узнает. О, ты принёс с собой бороду. Хорошо. Я дам тебе сигнал. Не должно быть никакого шума. Да, я видел носилки там, где ты их оставил, в коридоре. Хорошо, док!» — ответил первый незнакомый голос. Всё произошло так быстро, что мы были совершенно сбиты с толку. К кому этот человек обращался, док? У нас не было времени, чтобы найти выход, по-видимому, мы не успели бы ничего сделать. Я в ужасе посмотрел на Кеннеди, не зная, что делать в этой неожиданной ситуации. Мгновение спустя мы услышали женский голос. Извините, что пришлось заставить вас ждать. Что я могу для вас сделать? Боже милостивый, воскликнул Кеннеди. Это же Инес. Было уже слишком поздно бежать туда, чтобы предупредить и, возможно, даже чтобы спасти девушку. Что мы могли сделать, если бы мы только могли позвать на помощь? Но что толку от этого, ведь мы были в соседнем доме за углом, слишком далеко. Но нам мог помочь вокофон. Крейк быстро повернул другой переключатель прибора, который настолько усилил шепот незнакомцев, что тот превратился почти в крик. Не волнуйтесь, синьерита, закричал мой друг Это говорит Кеннеди. Загляните в книжный шкаф у окна. Вы найдете кедровую шкатулку. Это детективный вокофон, через который я могу вас слышать и через который обращаюсь к вам. Я только что кое-что услышал. Да-да, продолжайте, отозвалась девушка. Вам угрожают. Кричите! Кричите! Как раз в этот момент раздался звук потасовки и приглушенный крик, который был Не намного громче шепота, как будто сильная рука заткнулась ей рот. Что мы теперь могли сделать? Хуанита! Хуанита, помогите! Полиция! закричал Крейк через вокафон. Мгновение спустя мы услышали другие крики, горничная подняла тревогу. Скорее, Уолтер, крикнул Кеннеди, выбегая из комнаты, убедившись, что шум поднят. Мы выбежали на улицу, завернули за угол и бросились в дом Инес. Один из лифтов был наверху, в другом не было лифтера, но мы открыли его двери и поехали вверх сами. В квартире Миндосы стоял страшный шум, кричали сразу несколько голосов. Это ты их привез?» – спросил Крейк, попавшегося ему на глаза лифтера, оглядываясь по сторонам. Нет, сэр, ответил тот. Один из них вышел из скорой помощи и сказал мне, что мисс Миндоса внезапно заболела. Он поехал на лифте с носилками, а другой, должно быть, приехал сам. Ты его знаешь? Он когда-нибудь бывал здесь раньше? Не могу сказать, сэр. Я его не видел, по крайней мере, сэр. Когда я услышал крики, я вбежал из лифта, а этот другой велел мне подождать и оставил дверь открытой. Как только я вбежал, они проскочили мимо меня, прыгнули в машину и уехали. Я предполагаю, что у них должно быть был включен двигатель сэр, если они умчались так быстро. Мы прибежали слишком поздно, чтобы остановить этих незнакомцев. Но по крайней мере, мы спасли Синьириту. Она была ужасно расстроена нападением, сильно потрясена, но в целом с ней все было в порядке. У вас есть какие-нибудь идеи, кто бы это мог быть? спросил Крейк, пока верная Хуанита помогала ей успокоиться. "Я не знаю человека, который пришел первым, и Нита тоже никогда его не видела", ответила Мендоса. "А тот, кто выскочил из-за портьер, был в маске и с накладной бородой. Его я тоже не узнала". Каким бы внезапным и серьезным ни было нападение, мы не могли не чувствовать себя счастливыми от того, что оно было сорвано. И теперь кто-то должен был проследить, чтобы такое не повторилось снова. Мы должны придумать какие-то средства для вашей защиты, сказал Кеннеди успокаивающим голосом. Я вижу, что мистер Локвуд и мистер Уитни кажутся самые близкие вам люди. Если вы не возражаете, я им позвоню. Интересно, вы не будете против, если мы устроим небольшой завтрак здесь, у вас дома, завтра утром? У меня есть вопросы к ним обоим, и я хочу обеспечить вашу безопасность, так что мы можем заодно поговорить об этом с ними. У меня нет ни малейших возражений, ответила Инес, и Кеннеди потянулся к телефону. Нам не сразу удалось найти Локвуда и Уитни, но в конце концов через некоторое время мы до них дозвонились и договорились о совещании по безопасности семьи на следующий день. Выйдя на улицу Крейкдал, указание дежурному полицейскому наблюдать за квартирой Мендосы особенно внимательно, и больше мы могли не опасаться повторения попытки похитить ее, по крайней мере, в эту ночь.